Телефон зазвонил, и он досадливо полез туда, где тот звонил, долго рылся, вытащил, наконец, трубку, посмотрел и не стал отвечать. Пока все идет так, как нужно. Теперь самое главное — сдюжить и довести дело до конца. Он вошел в комнату, сдирая с ш е и нелепый модный розовый галстук. Нужно говорить не розовый, а цвета лососины. Взял с обычного места телевизионный пульт. Квадратная, гладкая и огромная, как каток поверхность телевизора, налила с голубым светом, который моментально трансформировался в мечущихся и орущих людей, играющих в мяч. Телеканал «Спорт», конечно же. Сейчас он повернет за угол, и... Он повернул, поднял глаза в длинных прямых, Уголь на чёрных ресницах. Погибель, а не глаза. Погибель, погибель. Кажется, он даже не слишком удивился. Кажется, он даже обрадовался. «Привет», — сказал он. «Хорошо, что ты здесь. Нам как раз поговорить бы надо». «Внезапная смерть 38-летнего Владимира Разлогова полностью парализовала деятельность компании и x к с м е р Бойко говорила в телевизоре красотка Катя Андреева. Владимир Разлогов, возглавлявший «Эксимер» последние четыре года, скончался на минувшей неделе от сердечного приступа у себя на даче. Напомню, что «Эксимер» объединяет несколько химических предприятий, выпускающих продукцию, в том числе и стратегического назначения. Глафира. Нашарила пульт и выключила звук. Красотка Андреева продолжала что-то говорить, но, слава богу, уже не слышно. Глафира посмотрела сначала в пол, а потом на стену. И пол, и стена были обыкновенные, привычные. Владимир Разлогов, о смерти которого сообщили в новостях, приходился ей мужем. Посмотрев в стену еще немного, Она поднялась и, п о с т о р у ш е ч ь е й шаркой ногами, вышла на террасу. Осень шаталась по саду, путалась в деревьях, ш о р ш а л а листьями. Лужи на дорожках морщились от ветра. Гамак, который позабыли снять, качался между соснами, то появляясь, то пропадая, как привидение. Если бы не случилось несчастье с Владимиром Разлоговым, гамак бы уже убрали и лужи разогнали с дорожек. Глафира постояла, немного морща соот ветра, как лужа, спустилась со ступенек и пошла. Ноги в золотистых, легкомысленных, изящных и черт знает каких шлепанцах моментально вымокли от холода Глафира поджимала пальцы с накрашенными ноготками. Ноготки были розовыми, глянцевыми и немного торчали из пляжных шлёпанцев, которыми Глафира загребала воду из луж. Она накрасила ногти на руках и ногах розовым лаком, потому что они с Владимиром Разлуковым собирались на море. «Что-то устал я», — сказал он, приехав однажды с работы. «Сил моих нет». «Поедем на море». «Поедем», — согласилась Глафира. «Надо отдать ему должное. Приличий он никогда не нарушал. Своих барышень в дом не водил и на курорты с ними не таскался. Мало ли, вдруг там знакомый на к у р о р т е т Глафира накрасила ногти розовым лаком, купила дикие леопардовые босоножки и сарафанчик с бретельками в цветах сезона, чтобы не ударить лицом в грязь и не подвести Владимира Разлогова. А вдруг там знакомые? На курорте-то? Осень дунула ей в лицо, как будто припудрила дождевой пылью. Глафира зажмурилась и потрясла головой, словно усталая лошадь. На участке никого не было. Глафира выставила всех вон. Можно никого не опасаться, не делать лицо». Она шагнула с дорожки в пожухлую мокрую траву и пошла, загребая шлёпанцами. Сосны шумели в вышине неодобрительно гулким осенним шумом. Наверное, нужно уехать в город. Наверное, следовало сделать это сразу, после того, как она вернулась оттуда. Наверное, Не стоит бродить по лужам в нелепых леопардовых пляжных босоножках. Глафира дошла до сосны, положила обе руки на ее мокрый, темный, шершавый бок, подняла голову и долго смотрела вверх. Когда голова закружилась, перестала смотреть. Владимир Разлогов поступил с ней ужасно. Впрочем, Не с ней одной. Ему наплевать на окружающих. То есть было наплевать, конечно. Вот и работа компании парализована. Тут Глафира засмеялась и смеялась довольно долго. Хорошо, что она выставила всех вон, и никто не слышит, как она смеется. А что прикажете делать? Лакать, что ли? Телефон зазвонил и... Она удивилась. Ей казалось, что в этой странной, другой жизни, где она бродит в пляжных шлепанцах по осеннему саду, телефон звонить не должен. Хотя он только и делал, что звонил, и каждый раз она вяло удивлялась. — Алло, Глафира Сергеевна? — Дремов беспокоит. Разрешите, прежде всего, выразить вам г л у б о ч а й ш е е с о б о л е з н о в а н и е по поводу кончины нашего дорогого, очень дорогого, вставила г о л а ф и р а беззвучно. Наш дорогой бриллиантовый разлогов столько тебе платил, что в пору не соболезнования выражать, а пойти и повеситься. Но Дремов, по-видимому, вешаться не собирался, был печально деловит, и трагически озабочен. Глафира Сергеевна, всей душой, осознавая, как вам тяжело, я все же хотел бы, чтобы вы обозначили, ну, хотя бы прикидочно, сроки, в которые мы с вами можем встретиться. Глафира вновь подняла голову и смотрела на сосны, которые все качались и качались в вышине. А юрист все гудел и гудел в трубке безостановочно, как овод над коровьим хвостом. Некоторые обстоятельства. Боюсь, вам придется лично заниматься этим вопросом или делегировать полномочия в конце концов. Глафири он надоел, и она попыталась остановить босовитое гудение. Это срочно? Овод! Совсем было пристроившийся к коровьему хвосту неожиданно смолк. Глафира ждала. Овод помалкивал, н а с т о р о ж е н а в о р о ч и л с я на том конце телефонной линии, топырил слюдяные крылья. — Глафира Сергеевна, я не смею настаивать, понимаю ваше состояние. — Состояние в миллион, — беззвучно добавила Глафира, — Но, тем не менее, хотелось бы повстречаться в обозримые сроки. Дело в том, что у Владимира Андреевича, к сожалению, остались незавершенные дела. Его кончина была столь неожиданной. «Через две недели!» — твердо сказала Глафира. «Ваши дела терпят две недели?» «Две недели!» Ужаснулся эврист ы опять загудел какого-то. «Голубчик, это слишком долго, невозможно долго. Поймите, при всем сочувствии к вам я не могу столько ждать две недели!» Повторила Глафира твердо. «Раньше я не могу!» Подумала и добавила, подпустив в голос слезинку. «Он же умер! Вы понимаете, умер!» Это прозвучало на редкость фальшиво, но овод д р ё м о в никакой фальши не заметил. Интересно, что за проблемы были у моего благоверного, равнодушно подумала Галафира, распрощавшись с юристом, и как они меня касаются?»